Не знал тогда Марадона, что испанский чемпионат мира нанесет ему тяжелейшую психологическую травму, и что его опекуны-итальянцы своими жесткими действиями вынудят его сорваться и в сердцах ударить по ногам обидчика, и судья прикажет ему, несостоявшемуся чемпиону мира, покинуть поле. Не принесет он лавров и барселонскому клубу, куда Диего продали за фантастическую цену в 770 миллиона долларов. Слава обернулась с трагедией. После одного из матчей чемпионата Испании Марадона надолго поселился в госпитале. Не ведал тогда и Сазари Луи Минотти, высокий красивый блондин с лицом кинозвезды, что золотой мальчик не добудет ему желанного успеха на чемпионате мира. Неудачным, впрочем, будет и их недолгое совместное пребывание в Барселоне. Весной же 1981 года, когда сборная СССР прилетела в Буэнос-Айрес, аргентинцы выглядели уверенными и непоколебимыми в своей правоте самой сильной команды земного шара. Нас встретили уважительно, интерес прессы свидетельствовал о высоком авторитете команды. Многочисленные фотографии интервью, которые брали у нас и которые давали руководителя аргентинской сборной, появлялись на первых страницах газет. 16 апреля сборная СССР в составе Досаев, Самаквилидзе, Чивадзе, Демьяненко, Болтача, Дороселя, Аганысян, Баль, Гаврилов, Буряк я вышла на поле того самого стадиона, где за три года до этого хозяева праздновали победу в самом престижном и самом нелегком футбольном соревновании чемпионате мира. Первый тайм определил некоторое преимущество аргентинцев. Но мы не запаниковали, не потерялись, и слава чемпионов скорее воодушевляла нас, чем подавляла. Когда же хозяева открыли счет, болельщики устроили своим кумирам такую овацию, что впору было подумать, что в этом матче решалась чуть ли не судьба предстоящего первенства мира. Пропущенный гол не сбил нас с толку, а скорее прибавил хорошего спортивного азарта. Оганесян сквитал мяч И мы покидали поле вполне довольные друг другом. Советские футболисты играли хорошо, заявил Сезарь Уайс Минотти. Их не смутили ни наши титулы, ни наша манера действовать на поле. Думаю, что первый тайм остался за нами благодаря тому, что гости не успели как следует акклиматизироваться в нашей стране. Без сомнения, эта сборная будет среди фаворитов испанского чемпионата. В январе, едва отпразновав вступление в новый 1982 год, мы улетали в Испанию. Тренировались по много часов. Но делали это в охотку, с каким-то задором, желанием блеснуть друг перед другом выносливостью, если речь шла об общей физической подготовке, умением обращаться с мячом, когда мы, разбившись на две команды, играли на счет играли по настоящему делу, и Константин Иванович Джебесков не слишком упрямился, когда появилась возможность сыграть в Виго с местным клубом Сельта. Конечно, оценивать этот матч серьезными мерками было бы легкомысленно, но три мяча, забитые мной в ворота испанцев, неожиданно оказались в центре внимания прессы. Это свидетельствовало, что все, связанное с предстоящим первенством, к которому испанцы готовились четыре года, Безраздельно занимала умы людей, и любая самая пустяковая информация, дававшая пищу размышлениями и прожаткам, воспринималась как первостепенная. Кстати, позже, когда мы уже вернулись в Москву из Барселоны, каждый день и каждый час сборной был подвергнут скрупулезному рассмотрению. Не могу сказать анализу, потому что анализ подразумевает бесстрастное изучение реальных фактов они эмоции, раскрашивающие сами факты в такие цвета, что в конце концов трудно бывает различить исходный цвет. И наше столь раннее игровое начало в Испании тоже было выставлено в счет наставникам сборной. Ну, мое мнение, мнение футболиста иное. Тогда в Виго, а затем в Малаге мы получили редкую для этого времени года возможность тренироваться на хороших полях а не месить грязь в перемешку со снегом где-нибудь на кавказском юге тогда же рассказывая корреспонденту советского спорта о буднях сборной бесков подчеркнул